Вот муже, резовая балтунья, которую ты столь любил. Раскаялась моя шалунья, придворный тон её пленил. Её всевышняя осенил своей небесной благодатью, она духовному занятию опасной жертвует игрой. Не удивляйся, милый мой, её израильскому платью, прости ей прежние грехи и под заветную печатью Прими опасные стихи